фрэнсис принялся успокаивать ее, а часы жизни пиона отстукивали уже последние секунды и когда призвав на помощь всю свою храбрость он сунул руку в рот богини последняя секунда его жизни истекла, и смертный час его пробил с криком ужаса он выдернул руку и уставился на свое запястье, где как раз над артерией олела капелька крови пятнистая головка змеи высунулась изо рта богини точно насмешливый язычок, и снова спряталась в темный впадень. «Ехидна!» — закричала Леонсия, распознав змею. Пион, который тоже распознал змею и понял, что его ждет неминуемая смерть, в ужасе попятился, оступился и полетел прямо в пропасть, которую столько веков прикрывали ноги Чиа. Целую минуту все молчали, потом старый жрец прошептал. "Я". «Разгневал Чио, и она убила моего сына!» «Не верьте вы этому», — заметил Фрэнсис, стремясь успокоить Леонсию. «Все это вполне естественно и объяснимо, но что тут удивительного, если змея поселилась в расщелине? Это часто бывает. И что тут удивительного, если человек, укушенный ехидной, отпрянул назад? И, наконец, что же удивительного, если он уступился и упал в яму, находившуюся позади него?» «Тогда и в этом нет ничего удивительного!» Воскликнул Леонси, указывая на струю прозрачной воды, забульковшую над отверстием и вскоре забившую из него фонтаном. «Старик прав! Даже сам камень служит богам-орудием для выполнения их неизменной воли! Жрец предупреждал нас! Он ведь прочел об этом по своим священным узелкам! Вздор!» — фыркнул Фрэнсис. «Никакая это не воля богов!» А всего лишь воля древних жрецов майя, которые изобрели из своих богов и эту штуковину, где-то глубоко внизу тело пионы ударило по рычагу, открывшему каменные шлюзы, и забил подземный источник. Вот откуда эта вода. «Богинь с таким чудовищным ртом не бывает!» Их могли измыслить лишь люди с поистине чудовищным воображением. Настоящая же богиня должна быть прекрасна, ибо красота и божество неотделимы друг от друга. Только человек способен выдумать демонов во всем их безобразии. Вода хлистала из ямы с такой силой, что уже доходила им почти до щиколоток. «Ничего страшного», — сказал Фрэнсис. «Я заметил, что на протяжении всего пути пол в пещерах и проходах покатый. Эти древние индейцы были хорошими инженерами и предусмотрительно устроили сток. Видите, как вода бежит по галереи в направлении выхода? Оно, старина, прочти-ка по своим узелкам, где сокровище. «Где мой сын?» — спросил вместо ответа старик глухим, полным отчаянием голосом. «Чья убила моего единственного сына? Ради его матери я нарушил закон Майя». и запятнал чистую кровь Майя нечистой кровью женщины и стерра Калиенте. Ведь я согрешил ради того, чтобы он появился на свет, и потому он мне трижды дорог. Какое мне теперь дело до сокровища? Нет у меня больше сына! Гнев богов Майя обрушился на меня!»